Глава двадцать третья. От произнесенного в полной тишине имени вздрогнула «Сирил Даркин, это же дядя Гая, остаться равнодушной не получилось, я медленно обернулась изо всех сил, надеясь ошибиться, но нет». Это был тот самый мужчина в возрасте, который часто приезжал к племяннику в академию, забирал его на каникулы, а совсем недавно научил каким образом свалить вину за смерть лияны на меня. Это был он, вне всяких сомнений. Сирил даркин, возглавляющий сыскную полицию в королевстве. И он заговорщик. Оставться на месте я не могла. перепрыгивая через куски тел и лужи почти подбежала к лорду Феймасу и королю, приступившим к допросу. Наставник кинул в мою сторону строгий предупреждающий взгляд, но обратно не отослал. Дриан был поглощен изучением стоящего перед ним мужчиныой и не обратил внимания на мо приближение. Сам Сирил Даркин едва ли замечал что-то вокруг. Да, он был жив и даже, можно сказать, в сознании, но система безопасности успела нанести серьезные ранения покушавшемуся на жизнь короля. «Я хочу услышать все!» Глубина голоса Дрианы заставила меня затрепетать. «Я не Оринтус, чтобы знать все!» Нашел в себе силы усмехнуться преступник. «Даркин, ты имеешь представление о последствиях допроса с пристрастием?» Клинился в накаляющуюся атмосферу лорд Феймос. Ты нарушил закон, поднял руку на своего короля. Это расценено как предательство изменников казнят, но у нас остается открытым вопрос: в каком состоянии ты хотел бы предстать в свои последние мгновения жизни, едва дышащим полутрупам, или прийти к месту казни на своих ногах, чтобы принять смерть достойно. О каком достоинстве ты толкуешь океану? раздался недовольный голос Дриана. «Этот человек не имеет ни чести, ни достоинства. Ни-че-го. Собаке собачья смерть. Его сожгут, а пепел выкинут на помойку. Семья лишится титулов, привилегий, имущества, денег. Племянника отчислят из твоей академии и заблокируют дар. Все, кто в семье обладает магией, лишатся ее». Этот рассадник предательства отправится в колонии, где будет собственным горбом зарабатывать на кусок хлеба без возможности возвращения в королевство. На этом семьи даркин и лютер навсегда перестанут существовать. их вычеркнут из книги родов, им выдадут документы на другое имя и запретят называться прежним. Буду только рад, если представители семей сгниют на болотах, осушая их. Я бы добавил проверку всех родившихся детей на наличие дары и его блокировку. Добавил лорд Феймас внимательно следя за производимым эффектом. Не знаю, что чувствовал Сирил Даркин, но у меня кровь отлила от щек от осознания мер, которые не премиут принять король и самый могущественный маг королевства. Это означало конец не только одного человека, но и его ближайших родственников. Фактически оба семействаканут в небытие. Стертая запись о них в книге родов никогда не восстановится. силы не примет имена Дакин и люютер. лишенные магии и люди вовек не смогут достичь высот и сделать карьеру, если конечно выживут в колониях. Влажный климат с постоянными проливными дождями, болотистая местность, кишащая паразитами ядовитыми гадами и насекомыми, подрывает здоровье даже крепких и здоровых людей. А что в таком случае говорить о стариках и детях? Блокировка дары силы сразу же при рождении приведет к его угасанию. Мизер, передающийся по наследству, никоим образом не развитый новым носителем, исчезнет, растворится в окружающем пространстве. «Не нужно меня пугать», — мрачно отозвался на слова короля дядя Гая. «Я прекрасно знал, чем рискую, когда принимал решение». «Ты хочешь сказать, оно было добровольное?» Король слегка подался вперед, отчего его макушка стала мне видна из-за высокой спинки кресла. Сделала несколько шагов в сторону, желая увидеть выражение все еще бледного лица. «Абсолютно добровольное», — тут же подтвердил бывший следователь. «Киану, сними с него подчиняющее заклинание и ментальное внушение», — вкратчивым голосом попросил Дриан. «А потом поговорим еще раз о судьбах двух семей». «Лорд Феймос окутал тьмой тело мужчины, сквозь почти беспросветную дымку я могла рассмотреть выражение лица. Боль? Нет. Скорее, недовольство, сожаление о том, что попал живым в руки врага, но при этом ни капли раскаяния. Удивительно. Неужели он в самом деле не жалеет о своем предательстве?» «Он чист», — вынес свой вердикт наставник. Сирил Даркин гордо вскинул голову, едва тьма развеялась. Он смотрел прямо в глаза королю и не смущался его испепеляющего взгляда. «Удивительный человек. Он любит племянника и пошел на все это, зная о последствиях. На что же он рассчитывал? В грудь словно толкнули и выбили весь воздух. Картинка перед глазами смазалась, сменяясь совсем иной. Внутреннему взору предстала незнакомая комната, камин и два человека в креслах перед ним. «Дядя, ты уверен в своем решении?» Голос парня я узнала сразу. «Абсолютно. У Эндриана нет шансов», — пригубив из высокого бокала, ответил Сирил Даркин. «Мы подписали договор кровью. А ты знаешь, что в темном мире это имеет больший вес, чем здесь. Но...» — неуверенно протянул Гай. «Если поймают, это смерть тебе и нам. А как смогут раскрыть заговор, если я отдаю приказы во время следствия?» Он усмехнулся перевел взгляд на огонь в камине перспективы новой власти потрясают вдох и сознание восстанавливается передо мной все та же разгромленная комната где в кресле сидит раненый король без кровиинки в лице рядом опираясь локтем на высокую спинку стоит лорд фейос а напротив побледневший но не сломленный weер даркин раны давали о себе знать у него сбивалось дыхание зрачки расширялись от приступов боли и но мужчина упорно держался. Гай не хотел во всем этом участвовать, — произнесла вслух я не сводя внимательного взгляда. Это вы его уговорили, рассказав про договор подписанный кровью в темном мире. Мои слова поразили всех троих. Если Вир Даркин дернулся от неожиданности, от чегого нехорошая синева разлилась на открытых участках кожи, то король резко вскочил на ноги. Наставник же посмотрел на меня с любопытством. умный мир протянул Дриан. Так вот почему целитель использовал тьму, когда покушался на меня. Кстати ты мне не рассказал, как это произошло заинтересовался лорд Феймос. У ужасс в том, что они знали о твоем артефакте, который я носил не снимая. король видимо почувствовал себя лучше или его охватило возбуждение от приближения развязки, но садиться снова в кресло он не торопился. Именно он отвел прямой удар в сердце в предыдущий раз. Понимающий кивнул наставник, а Виер Даркин возглавлял следствие, он знал все подробности. Дриан, картинка-то складывается. Король отошел от кресла и теперь прохаживался рядом, немилосердно топча разлившиеся лужи крови, пачкая ею обувь. Впрочем, после покушения он весь был в собственной. Предполагаю именно даркин перехватил сигнал системы безопасности о возможности покушения во дворце ты оказался прав кеану защита сработала как положено и сбой дал человеческий фактор, а точнее предательство так это ты сбросил сигнал тревоги С этими словами король остановился перед бывшим следователем и впилил в него гневный взгляд подчиненные криво ухмыльнулся заговорщик. они беспрекословно выполняют приказы не задумываясь об их истинном смысле так воспитывали адептов в академии такой порядок поддерживается и у следователей появление начальства для них больший раздражитель чем сбой в системе это был не сбой вставил свое уточнение лорд феймос не был я высказал это предположение и посоветовал не обращать на него внимание на Также вызвался ликвидировать последствия сбоя, будто именно я случайно нажал тревожную кнопку. На обескровленных губах Сирола Даркина заиграла мерзкая улыбка. Мы не нашли дежурного и предположили, что именно он и есть предатель. Дриан не отошел ни на шаг от бывшего следователя. «Мелкий клерк в огромном аппарате, где я для них Оринтус, а потому могу распоряжаться любой жизнью». Он равнодушно пожал плечами. какая жестокость молодой человек, только начавший службу в сыскной полиции, желающий показать себя перед высоким начальством с лучшей стороны, конечно согласится с любым предложением помощи, тем более исходящим от В виера Даркина. И за преданную службу он получил в награду смерть от предателя. Твой артефакт они пытались активировать тьмой, сказал король после недолгой паузы во время которой недалеко отошел от убийцы. Демоны. выругался наставник именно тессли принес с собой активатор с зарядом внутри охранная система не смогла в нем распознать опасность многозначительно посмотрел на друга дриан тьма понимающий кивнул лорд феймос все настроено на свет заряд активировался от соприкосновения двух артефактов сила удара должна была разнести мне верхнюю часть тела взрывом убила из самого теслина и если бы не твой артефакт то и меня бы тоже и мрачно закончил король. Свет!ще раз подтвердил наставник. тьма и свет. Получается артефакт основателя академии напитан двумя силами. По потомуму ты и не смог заряд убить короля, тьма защитила, а свет ослабил величину заряда. Я с восторгом посмотрела на создатели уникального артефакта. Только он в состоянии соединить две силы, а потом неожиданно пришла догадка о системе безопасности. конечно ни один светлый маг не в состоянии вскрыть заклинания в котором переплетаются свет и тьма и также порождение темного мира не в состоянии справиться с защитой цикличность позволяет существовать в системе безопасности без подзарядки обе силы находятся в равновесии и самодостаточности отслеживать и передавать сигнал об опасности реагировать на угрозу при появлении первых капель королевской крови в уничтожать нападающих максимально радикальным способом, спасая жизнь государя Совершенство, работающее без сбоев и ошибок, полностью исключающие человеческий фактор генниально и я знала кто автор этого безупречного творения Я не сводила восхищенного взгляда с высокого мужчины со строгим выражением лица огненный демон и лорд феймос сколько же в вас общего, И почему я этого не увидела сразу? В ярко-синих глазах мужчины вспыхнуло алое пламя, едва он заметил мой завороженный взгляд. Губы слегка изогнулись, и сразу же вспомнилась обаятельная улыбка демона. Но как? Как такое возможно? Все знают, что лорд Феймос – светлый маг. Самый могущественный, никто по силе не может сравниться с ним. Или он все-таки демон? Но тогда почему никто не знает о тьме, находящейся в нем? А я? Во мне также уживаются две силы – свет и тьма, и именно огненный помог скрыть ото всех наличие второй. Магии друг друга дополняют, и мой резерв возрос в неимоверное количество раз. Тогда получается, лорд Феймос тоже владеет светлой и темной магией одновременно, иначе он никогда не смог бы создать идеальную защиту дворца, сотворить артефакты с тьмы и света, защитившей короля от прямого удара в сердце. В голове не укладывается. Поверить не могу, что лорд Феймос и огненный демон – одно и то же лицо. Многоликое и коварно порождение темного мира. Так какая суть у него истинная, светлая или темная? И какова его цель в наземном мире? Он создал академию, где обучают магов, но если он демон, то зачем-то ему это нужно? Неожиданно вспомнились смерти адептов – Лиян и Эрика Нирка. Я учусь всего полгода и не знаю, были ли еще жертвы демонов до этого. Слухов об этом не ходило, но это ничего не значит. И все равно не верилось в темное коварство человека, искренне переживающего за каждого адепта. Случа подслушнные слова, сказанные с раздирающей печалью о гибели лияны, его сегодняшняя искренняя речь на гражданской панихиде Эика, и в убийстве Нирка он хотел разобраться беспристрастно. В любом случае он точно никуда не отлучался во время церемонии и был все это время на глазах у всей академии. Дриан дальше ты разбершьешься без меня нам пора уходить. С лютером я поговорю сам и сообщу тебе результаты. орвался в мои размышления спокойный голос лорда Феймаса, быстро заморгала, стараясь собраться и вспомнить, где я и что здесь делаю. вокруг уже сновали стражники, маги распыляли остатки заклинаний, служители морга складывали фрагменты тел на носилке и выносили из комнаты. король отошел к тому окну, где я должна была находиться и молчаливо смотрел в него. Увер на пейзаже он не замечал погруженный в свои мысли, нехорошие и мрачные. На слова друга он только кивнул, не отвлекаясь от размышлений. Эмили идем. Неожиданно лорд Фэймос обнял меня за плечи и, почувствовав, как я дрожу, прижал сильнее. Испугалась? В голосе прозвучали теплота и сочувствие. «Да», — ответила коротко, не в силах передать мучившие меня сомнения. «Слишком сложно и запутанно получалось. В академии отдохнешь», — пообещал он мне, и вихрь портала закружил нас. Лорд Фэймос ошибся, расследование убийства шло полным ходом и едва мы вышли из воронки нас тут же взяли в оборот адепт карир обвиняется в убийстве адепта тормса возвестил официальным тоном ректор усток это никогда не закончится неужели гай сумел убедить тут всех в моей виновности пока мы отсутствовали в кабинете находились только мы трое лорд фейм устроился за столом ректора и жестом предложил нам присесть на свободные места в после чего ровным голосом приказал «Рассказывайте». Комнату тщательно обыскали на наличие следов взлома и магического воздействия. Поторопился выполнить распоряжение Вейрусток. Ничего подобного не нашли, внимательно осмотрели нож и обнаружили на нем отпечатки пальцев адепта Лютера, что, в общем-то, объяснимо, потому что именно с ним он явился в Академию. «Это я помню. Дальше», – потребовал лорд Феймос, «Еще мы выяснили, что нож предварительно тщательно вымыли, не оставив даже малейших частиц, которые обычно застревают у основания. Ничего!» Для пущей убедительности ректор хлопнул ладонью по столешнице. Тогда орудия убийства просканировали на наличие магических меток и остаточной силы. «Какие результаты?» – заинтересовался наставник. «Им владела или держала в руках какое-то время оборудование, «Адепт Корревир», – триумфально провозгласил Вир Усток. «Я с Никла. Теперь становилось понятно, зачем выкрали нож из сумки, а взамен подложили именную ручку Нирка. Кто-то очень постарался выставить дело таким образом, чтобы все подозрения падали на меня. Только кому это нужно? Гаю? Вряд ли он способен на убийство единственного друга, преданного ему до мозга костей». Кому понадобилось выставлять меня виновницей трех смертей? Конечно, есть свидетели моего неотлучного пребывания в главном холле Академии во время панихиды, но орудие убийства слишком весомая улика против меня. «Что вы на это скажете, Ревир?» Уперся в меня строгим взглядом из-под нахмуренных бровей лорд Феймос. Этот нож находился у меня какое-то время, скрывать очевидное не имело смысла, но потом у меня его украли. Помните, я не могла развязать сумку с учебниками. Так вот, в наше отсутствие кто-то выкрыл нож, а вместо него подложил именную ручку нирка. Вирнарв ее опознал, когда помогал собирать рассыпавшиеся принадлежности. Факт кражи не доказан. Вним внимательнотельно выслушав высказался ректор. Я еще больше сникла. действительно кто мне поверит на слово в тот день я не сказала боевику об исчезновении ножа мы с ним говорили только про ручку нет не выпутаться мне из этой хитрой ловушки тот кто ее подстроил узнал о нашем отсутствии и воспользовался ситуацией она же вынесенным из карцера я не говорила никому а значит убийца нирка случайно нашел его в сумке и собирался только подложить личную вещь парня чтобы поссорить спровоцировать стычку между нами. Тормс гордился подарком родителей и мог вспылить, накинуться на похитителя, если не с кулаками, то с боевыми зарядами. Я бы отвечать не стала, пока нет угрозы жизни. Так меня хотят убить или свалить на меня вину за чужую смерть? И еще! Загадочно блеснули глаза ректора. Это необычный нож. Его создали для проведения запрещенных ритуалов. Темный артефакт. Виер Ридный в этом абсолютно уверен. Это конец. Меня сожгут на костре, как черную ведьму. Лучше бы меня убило одно из смертельных заклинаний сегодня во дворце. Тогда бы хоть дар силы передала кому-то из потомков. Какой силы, светлой или темной, напомнила сама себе и мысленно застонала?» А я еще думала, что после бойни в королевских покоях ничего не может быть хуже. И, кстати, Эндриан знает, что я владею магией тьмы, чуждой нашему миру, так что вряд ли замолвит слово в мою защиту, и на помилование с его стороны можно не рассчитывать. «Ревир, откуда у вас этот нож?» Лорд Феймос прищурился, словно пытаясь прочитать панические мысли в моей голове. «Только не говорите, что нашли». «Именно нашла». С готовностью воспользовалась подсказкой не сама же сделала мне его подсунули в матрац и я его там обнаружила в тайнике с прочим Г где можно было найти темный артефакт взвился с негодованием ректор я прямо посмотрела в ярко-синие глаза лорда феймасса и прочитала в них разрешение говорить правду стоит ли не сделаю ли себе хуже признанием в карцере В матраце зашит был нож и свечи. Там же нашла катушку с ниткой и иголку. О монете умолчала, чем вызвала вспыхнувший интерес в глазах основателя академии. Больше чем уверена, что он увидел в моих мыслях образ денежного знака неизвестной страны. «Помилуйте, как такое возможно? Вы случаем не бредите?» На губах Вира устока заиграла снисходительная улыбка. «Остается пойти и проверить». посоветовал внести ясность наставник вы предлагаете мне изумился мужчина почему бы и нет увидите своими глазами а я доверяю вашему слову вежливый но непреклонный тон не оставлял выбора ректору ничего не оставалось как подняться и выйти из собственного кабинета и еще одно остановил его лорд феймос вызовите гая лютера у меня к нему разговор это касается другого дела. По последние слова наставник произнес видя желания ректора снова вернуться к обсуждению моей виновности. Д дверьь закрылась оставляя нас наедине Вопро широко улыбнулся лорд феймос напоминая своей провокационной манерой порождение тьмы множество даже подалась вперед вы огненный демон началась с главного хмыкнул с довольным видом мужчина да это я разочарована. скорее озадачена ответила честно но почему зачем то есть как так получилось что демон основал академию для светлых магов я светлый маг эмили родился таким и вырос с приличным резервм дара силы я стал обращенным демоном его глаза сменили привычную ярко-синюю гамму на алую даже не могу сказать испугало это открытие меня или обрадовало наверное и то и другое. Я боялась основателя Академии, но по какой-то необъяснимой причине доверяла демону, хотя он оказался коварен. Тогда, может быть, не стоит доверять и лорду Феймосу, светлый маг, который столько времени обманывал окружающих, вряд ли достоин доверия. «Дриан знает о вас», — решила уточнить этот факт, хотя нисколько не сомневалась. «Король и его наследники знают о моей особенности», — коротко кивнул в подтверждение своих слов он. В этом состоит безопасность правителя и его родных, но и сложности из-за этого возникают: Мать Дриана долгое время не могла иметь детей, и король потерял надежду обрести наследника. Поэтому он назвал преемником короны своего брата Фауля. Как только сделали официальное объявление, ему рассказали обо мне. Когда же родился прямой потомок и наследник короны, брат короля остался не удел. Но это не означало, что он не пытался захватить власть в государстве. С маниакальным постоянством отвергнутый претендент на престол стал предпринимать попытки насильственного переворота. Мы находили заговорщиков, наказывали, сжигали, но он все равно отыскивал новых. В ход шли шантаж, подкуп, подчинение, ментальное внушение. Такой образчик, как Вир Даркин, — исключение. По собственной воле подставить под удар два семейства — чего он хотел добиться, какая идея его вдохновила, не понимаю. Раздался короткий стук в дверь, и на пороге появился Гай. — Входите, Лютер, — сделал пригласительный жест наставник. — Ваш дядя Вир Даркин арестован за измену при попытке убийства короля Эндриана. Гай побледнел и пошатнулся, как от удара. — Я ничего не знал о заговоре и его планах, — прошептал он едва слышно.